Глава 28. Я ехал как триумфатор. Хохотал, пел, дернул для забавы шнур свистка. Но энтузиазм прошел, и настало время поразмыслить над следующими ходами. Сильно мешали пары и свист механизмов, но зачем они вообще? Изучив пульт управления, я обнаружил нужный рычажок и убрал эти театральные эффекты. Пар, кажется, вырабатывал с тот специальным кипятильником, а все шумы так вовсе были записаны на пленку. Так что до крепости я докатил в тишине и комфорте. К тому времени, а дело было уже после полудня, план был разработан до мельчайших подробностей. Я миновал последний поворот и выехал на дорогу, прямиком ведущую к воротам. Здесь я снова включил пар с музыкой, медленно подъехал к стражникам. Они уже слегка приподняли мост и с подозрением глядели на меня. Я встал у рва. — Эй, ребята, не стреляйте! Я свой! — крикнул я. — Я здешний, помощника подимонты Пошлите за ним, он захочет осмотреть свой новый паровик. — Да уж нет, мне что на то захочет. Как только мост опустили, он подскочил ко мне. Где ты его взял? — Украл, — честно сознался я. — Садитесь в кабину, я покажу вам кое-что интересное. — А где усыпляющий газ? — осведомился он, взбираясь по лесенке. — Газ не понадобится. — С этой машиной мы сможем сделать все куда проще. Это не совсем обычный паровик. Надеюсь, вы уже заметили, это новая, улучшенная модель. «Идиот, что ты несешь?» И он полез рукой за кинжалом. «Ну что за несносный характер?» «Ваша светлость, лучше я вам покажу, как эта машинка ездит. Лучше один раз увидеть, как, говорится, садить сюда и пристегнить с ремнем». Ну, по крайней мере, он удивился. Я пристегнул ремни и задом съехал по дамбе на берег на малой скорости с положенными паром и шипением. Остановился и повернулся к Капо. «Но как вам скорость машины? Вы видели что-нибудь подобное в своей жизни? Что за глупые шоточки, парень? Ничего, Капо, сейчас вы все поймете». Я отключил пары звук. Капо, понимающе, кивнул. «Ты загасил огонь, поэтому она и не двигается. Совсем наоборот. Просто я убрал звук, чтобы никто не слышал, как она приближается. Сейчас она поедет». Но сначала ответьте на один вопрос. Если бы это была вражеская машина, стражники успели поднять мост. Он фыркнул. Неужели ты так глуп, что задаешь подобные вопросы? Да пока она доползет до моста, солдаты старас успеют его поднять. Хорошо. Теперь глядите. Я нажал на акселератор, и машина рванулась вперед в полной тишине, почти в полной. Слышны были только гудения двигателя и шушание шин. Быстрей, быстрей, прямиком к воротам, которые надвигались с ошеломляющей быстротой. Стражники отскочили в сторону, мы с треском разнесли отремонтированные ворота и въехали во двор. И резко затормозили. Капо сидел, выпучив глаза, хватая ртом воздух, и пытался достать меч из ножен. «Убийца! «Но тебе не удалось меня убить!» «Да погодите же, Капо!» Это была простая демонстрация прогрессивной техники. «Я показал вам, каким образом вы и ваши солдаты проникнете в крепость Капо-Доччи, прямиком во двор, где вы сможете убивать, грабить, резать, пытать. Вот в таких вещах он разбирался». Меч отправился обратно в ножны, глаза потеряли яростный блеск, затуманились. Похоже, они уже видели, как скопо дочи издирают шкуру и выливают на него кипящую смолу. — Хорошо. — пробормотал он, часто моргая, постепенно возвращаясь к реальности. — Идея интересна. — Я хочу узнать все подробности вашего плана. За бутылкой вина такой поездочки у меня в жизни еще не бывало. К вашим услугам, но сначала позвольте спрятать машину подальше от посторонних глаз. Атака будет успешна лишь при условии полной неожиданности. Тот ты прав. Поставь ее в амбар, а я назначу туда охрану. Вино, которым он угостил меня, оказалось на порядок лучшей той кислятины, что давали солдатам, и пил я его с Но не очень увлекаясь. Завтра голова должна быть ясной, а сейчас мне необходимо было найти доводы, чтобы тронуться в путь немедленно. Потому что если мы будем медлить, то сюда заявится профессор Ластик со своими нервно-паралитическими бомбами. Не сомневаюсь, что профессор сильно осерчал, когда и угнал их машину. А если учесть, что в округе не так уж и много крепостей, где ее можно спрятать, то вывод напрашивался сам собой — пора действовать. Я мысленно двинул вперед ладью и сказал — крепость грязного капота всего в четырех-пяти часах пешего хода, правда? — Пять часов спокойной ходьбы, четыре быстро маршем. — Отлично. Теперь подумаем вот о чем дочь напал, когда большей части войск тут не было. Он разрушил мост и сильно повредил крепость. Перед тем, как выступить на него, надо отремонтировать мост и, возможно, нанять новых солдат, чтобы во время вашего следующего набега ничего подобного не произошло. Логично. Он отхлебнул вина и взглянул на меня поверх бокала. «Да, черт побери, все обстоит именно так». Осмотрительность, осмотрительность! Мои офицеры мне все уши об этом прожужжали. Я хочу прищучить этого подонка, спустить с него шкуру, а не они... осмотрительность, осмотрительность! издерете капо!» Нет никаких сомнений. Но, знаете, я вам посоветую, совсем другое. К черту осторожность. Думаю, этот дьявол в человеческом облике должен быть наказан немедленно. И это ему очень понравилось. Было видно, с каким вниманием он выслушивает мой план. Оставьте крепость такой, как она есть. Возьмите с собой всех людей. Если все пройдет как надо, то войска вернутся раньше, чем кто-либо узнает, что они уходили. Мы выступим в полночь, бесшумно, как духи мести. Выйдем на исходные позиции еще до рассвета и подберемся к самой крепости дочи. Я знаю там одно удобное местечко. Как только опустится мост, я сделаю так. С помощью моей машины, конечно, что мост останется опущенным, ваши войска атакуют, и вот она победа. Как только крепость будет захвачена, вы отошлете сильные отряды обратно для защиты своей крепости. Что же звучит красиво, но как ты собираешься помешать им поднять мост? Когда я ему объяснил, он просто просиял. — Ты только сделай это, и я обеспечу тебя до конца твоих дней. Гроутами дочи, конечно, едва только захвачу его казну. — Вы слишком добры к своему жалкому слуге, но смелюсь дать вам совет. Пусть пока все в крепости отдыхают, нам предстоит тяжелая ночь, не так ли? — Да, правильно, я отдам приказ, после чего я вышел. Кроме вполне естественной заботы об измученных товарищах, у меня были и другие причины пожелать им приятного отдыха. Для меня же до того, как отправиться почивать, имелось еще несколько весьма неотложных дел. — Инструменты! — втолковывал я Дренгу, вытащив его из-под нар. «Понимаешь, напильники, молотки, всякое такое, где можно найти? Дрэнк запустил пятерню в колтун на голове и принялся задумчиво чесать башку. В ней явно происходил напряженный умственный процесс. И я уж было решил хорошенько встряхнуть парня, чтоб он соображал быстрее, но сдержался. Лучше уж не вмешиваться в естественный хват вещей. Возможно, что почесывание головы сильно помогало распространению электромагнитных импульсов по коре его головного мозга. Наконец процесс завершился. — У меня никаких инструментов нет. — Я знаю, мой мальчик. Я услышал скрип собственных зубов и постарался взять себя в руки. — Но у кого-то они есть. Как ты думаешь, у кого... — У кузнеца, — гордо произнес он, — у кузнецов всегда есть инструменты. — Отлично. А теперь отведи к меня к ближайшему. Ближайший кузнец оказался мрачным и волосатым субъектом, профессионально вымазанным сажей. Разумеется, от него разил вином. — А ну, вали отсюда, сопля! Еще никто не касался инструментов Грундиса. Никто... — Ну, знаете ли, чтобы гаркнуть на него, мне и заводиться не пришлось. — А ну, горе своей пристарелой матушки, заткнись! Эти инструменты Капо, они твои, и капа прислал меня за ними. Или я их беру, или мой слуга приводит капа сюда, считаю до трех. Для начала он сжал кулаки и зарычал, Насчет два задумался — Понятное дело он видел, как я нынче катал копо и понимал, что я лицо доверенное. С начальником цапцы ему не хотелось. И на счет три он принялся чесаться и кланяться, кланяться и чесаться. Конечно, хозяин, Грундис свое место знает. Инструменты. Вот оно как. Инструменты. Так это мы мигом наладим. Мигом. Я подошел к версточку на котором валялся инструментарий жалкое зрелище. Порылся в куче, пока не отыскал напильник, молоток и неуклюжие ножницы для жести. Передал к Дренгу. — Бери. — А ты, грундис придешь завтра в амбар и заберешь их. Дренг пошел следом за мной и, увидев паровик, застыл с открытым ртом. — Закрой, а то мухи залетят, — по-дружески посоветовал я ему, забирая инструмент. Так, еще мне нужна прочная сумка или мешок, вот такого примерно размера, отыщешь и принесешь сюда, потом отправляйся дрыхнуть, ночь будет тяжелой. — С нормальным инструментом. Я бы управился в два счета, а тут? Понятно, речи не шло, чтобы уложиться в допуски, выйдет, похоже, и ладно. Металлическая боковина водительского сиденья была толщиной примерно с ключ. Я пилил, рубил и резал. Наконец получилось что-то похожее. Ну, наверное, и сойдет. Дрэнк, и, надеюсь, остальные уже спали. Можно было приступать к операции «Большие гроуты». С ключом в кармане и сумкой за поясом бесшумный оки тень. Опять кинодеюс. Я отправился блуждать по лабиринтам крепости. План слона навечно отпечатался в моей памяти, а дух его, судя по всему, витал надо мною, поскольку казну я отыскал моментально, вставил ключ в замок, скрестил на счастье пальцы и повернул. С громким лязгом замок открылся. Я прирос к месту, сердце громко стучало в груди, звуки наверняка должны были услышать. А вот и не услышали. Легко скрипнув, дверь распахнулась, и я вошел внутрь и закрыл за собой дверь. Прелестно! Сквозь высокие решетчатые окна лился яркий свет, а вдоль дальней стены располагались сундучки, сундуки и сундучища. Первый сундук был наполнен медными гроутами в полном соответствии с логикой, Во втором были гроуты серебряные, и я заполнил ими свою сумку наполовину. Тут мне на глаза попался маленький сундучок, стоявший рядом. Улыбнувшись, я нащупал там угловатые монеты, золотые гроуты, целая куча. Очень удачная вылазка. Когда сумка основательно потяжелела, я остановился. Жадность не доводит добра. Вспомнив эту глубокую мудрость, я перекинул сумку через плечо и ушел той же дорогой, что я пришел. Во дворе были стражники, но меня они не заметили. Я прошел в амбар, включил в машине приборные огни вместо освещения, открыл ящик для запчастей и с чувством глубокого удовлетворения положил туда сумку. Вторая ладья в моей воображаемой шахматной партии вышла на боевые позиции, встала рядом с первой. Игра шла форсированно, и выигрыш был делом времени. А теперь, Джим, в очередной раз посоветовал я себе иди к ты, вздремни немного. Денек завтра будет тяжелым.